Как только было написано техническое обоснование, Дмитрий Иванович явился к директору Курдюкову. Момент для визита был выбран до крайности неудачный, потому что уже другой день, как из директора, перли лирические стихи, ему было ни до чего. «Вот какое дело, Василий Петрович», — сказал Чайников и разложил свои бумаги под носом у Курдюкова. «Если в красильном баке создать электромагнитное поле, то общий эффект составит 500%. Курдюков с ненавистью посмотрел Дмитрию Ивановичу в глаза. «Одно плохо», — продолжал Чайников. «Я тут навел соответствующие справки, и оказалось, что это уже будет не рационализаторское предложение, а открытие». «Плохо» — это было не то слово. «Бедствие», «коллективное несчастье», «вот что несло красильной фабрике», «чайниковское открытие». и Курдюков полез в карман за скляночкой с валидолом. Потом он как бы заинтересованно поднялся из-за стола, немного походил вокруг Дмитрия Ивановича, остановился и посмотрел ему в глаза с тем кротко-горестным осуждением, с каким добряки смотрят на негодяев. И вдруг он начал нервно принюхиваться к Чайникову, вытянув шею и неприятно шевеля ноздрями, ровно легавая, почуявшая добычу. «Послушай, Чайников, ты что, выпил, что ли?» «Нет, Василий Петрович, с какой стати? Я вообще не пью». «А почему тогда от тебя пахнет?» Дмитрий Иванович глупо пожал плечами. «Вот что я тебе скажу, чтобы это было в последний раз». «Да не пил я, а я тебе говорю, что это было в последний раз». На ближайшем производственном совещании директор Курдюков выступил с речью. «Товарищи, — сказал он, — тут у нас на фабрике завелись некоторые писатели, — которые марают честь нашего предприятия. Мы этим писателям, конечно, дадим по рукам, чтобы им неповадно было порочить заслуженный коллектив. Полторы тысячи человек, понимаете ли, работают, а один мерзавец на них клевещет. Но мало этого, он еще изобретает велосипед и мешает нормальному течению технологического процесса. Да еще на работу под датой ходит. «Нет, так дело товарища не пойдет», Мы этого писателя доведем, если не до тюрьмы, то обязательно до сумы». В скором времени зловещие посулы директора Курдюкова стали осуществляться. Сначала в дежурном журнале оказались выдраны те листы, на которых были записаны результаты чайниковских экспериментов. Затем таинственно исчезло техническое обоснование, наконец кто-то соленоиду, как говорится, приделал ноги, После этого за Дмитрия Ивановича взялась специальная комиссия, которая после продолжительных разбирательств объявила его склочником, клеветником, шарлатаном и злостным нарушителем производственной дисциплины. Тут как раз подоспела статья от очернительства к саботажу. В тот день, когда вышла эта статья, Дмитрий Иванович в первый раз в жизни выпил. Перед обеденным перерывом К нему подошел сменный мастер с двумя бутылками кальвадоса и предложил «Давай, что ли, Иванович, выпьем по-нашему, по-национальному, то есть с горя». И Дмитрий Иванович напился до безобразия. Во второй раз он выпил вот по какому случаю. Кто-то нарочно понизил в баках уровень красящего вещества, и смена выдала 600 метров брака. Директор Курдюков объявил Дмитрию Ивановичу выговор и положил удержать стоимость бракованных метров из чайниковской зарплаты. В третий раз он выпил для храбрости, так как он собрался пойти к Курдюкову и сказать ему подлеца. Он вошел в директорский кабинет и сказал «Ну, Василий Петрович, вы вообще!» «Постой!» — воскликнул Курдюков. «Да ты никак опять пьян!» «Я выпил, это правда», — сознался Дмитрий Иванович. «Под вашим руководством святой сопьется». «Ну-ну-ну», — сказал Курдюков сделал предупреждающий жест рукой. «Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Если ты алкоголик, то давай лечись или иди от нас к чертовой матери. А измываться над коллективом мы тебе не позволим». Дмитрий Иванович приметил, как плотоядно загорелись курдюковские глаза при слове «лечись». и решил уйти, что называется, по собственному желанию, побоявшись, как бы директор не организовал ему принудительное лечение. Что с ним впоследствии сталось, уже известно. Желающие могут ежедневно его наблюдать около винного магазина в компании бессмертного юродивого Парамоши и сумасшедшего Огурцова. Об этом Огурцове тоже есть что любопытного сообщить. Во-первых, он не просто сумасшедший, а некоторым образом общественное явление, если можно так выразиться, социалистический сумасшедший. Во-вторых, сумасшедшим он был не всегда. Вообще история его помешательства запутанная и темна. То есть не так уж она и темна, но когда Гурцов берется ее рассказывать, у него выходит неразбериха. Или он в принципе никакой не сумасшедший, ибо лицом он свеж, уныло интеллигентен, да еще и задумчиво улыбается правым уголком рта. Возможно, он просто косноязычен и под этим предлогом валяет Ваньку.